Глава 30. 1. Когда заговорщики узнали в воскресенье 3 ноября о письме Мончеглы, то сразу принялись обвинять друг друга в предательстве. Слово за слово обстановка в покоях хранителя королевских одежд сделалась почти взрывоопасной. Один из нас это написал в воинству на воскресу Гай Фокс. Ролло даже забеспокоился, как бы эти рассерженные молодые люди не затеили драку. Неважно, кто это сделал, поспешил он вмешаться. Отправитель письма, если хотите знать, глупец, а не предатель. Почему вы так уверены? Предатель назвал бы всех по имённо, а этот болван просто попытался отговорить Монтигю. Фокс успокоился, звучит убедительно. Вопрос о том, насколько шумиха нам повредит, совершенно верно, согласился Томас Перси. Следует ли нам продолжать или лучше отступиться? После всего, что мы уже сделали, ни за что Но если Уиллерт и Сесил узнают, я слышал, что письмо не изобилo их подробностями, и Сесил не знает, как ему быть. Роул усмехнулся, думая, это не должно нам помешать. Нельзя вот так сдаваться в шаге от успеха. Но как нам убедиться? Вы убедитесь, сказал Роул, обращаясь к Перси. Хочу, чтобы завтра утром вы отправились на разведку. Навестите своего родича, графа Нортумберленда. Придумайте какой-нибудь предлог, попросить у него взаймы, например. Для чего? Это будет ваше прикрытие. Так граф не заподозрит, что мы пытаемся вызнать, много ли известно тайному совету». «А как мы это вызнаем?» «Поймем по его отношению к вам. Если вас подозревают в измене, до графа почти наверняка должны были дойти соответствующие слухи. В вашем присутствии ему будет неспокойно, и он постарается удалить вас из своего дома при первой же возможности. Думаю, и денег даст, лишь бы вы поскорее уехали». Перси пожал плечами. «Как скажете». Заговорщики разошлись, оставив Фокса хозяничить в покоях. На следующее утро Перси уехал навестить графа Нортумберленда. По его возвращении Роул встретился с ним в таверне близ Bishop's Gate. Перси был весел и бодр. "Отыскал графа Saion Place", поведал он. Роул знал, что так называется сельский дом Нортумберлендов к западу от Лондона. Он наотрез отказался давать мне займы, обозвал шелопаем и пригласил остаться на обед. Значит, никаких подозрений. либо граф превосходит в притворстве Ричарда Бербеджа. Ричард Бербедж, наиболее знаменитый актёр Шекспировского театра Глобус, считается первым великим английским актёром. Среди его ролей Гамлет, Отелло, король Лир, а также множество других, прежде всего трагидейных персонажей. Хорошие новости. Сами понимаете, случиться может всякое. Думаю, всё в порядке. Пойду по радаю Фокса. Ролл выдвинулся через Лондон. На самом деле он не чувствовал себя в безопасности. Какая уж безопасность, когда тебе на пятки наступает Нэтт Уиллард. Но олень всегда опережает гонщих хотя бы на пять. И продержаться осталось совсем недолго. Всего несколько часов. Завтра все решится. Когда впереди показалось здание палаты лордов, Ролла замер не в силах пошевелиться. С тыльной стороны здания, где находился вход на склад, спускались по деревянной лесенке, что вела в залу заседания несколько хорошо одетых мужчин. Не может быть. Этой лесенкой давным-давно не пользуются. Ролло узнал первого из мужчин. Граф Сафолк, лорд Кемергер королевского двора, ответственный за церемонию открытия заседания парламента. Следом шагал лорд Монтигоу. Ролло выругался. Вот незадача. Он поспешил укрыться за углом у Селима Воли, подавив позыв немедленно удрать. Надо выяснить, что всё это значит. Чем бы эти лорды не занимались на заднем дворе, их появление грозило провалом плану Ролла, поэтому он стал наблюдать, готовый, если понадобится, бежать без оглядки. Мужчины между тем спустились на двор и подошли к двухстворчатой двери, за которой был спрятан порох. Они молчали и держались настороженно. Граф Сафолк подергал дверь, но та была заперта. Переговорив со спутниками, он велел слуге ломать створки. «Бойсковая партия», — подумал Ролла с замиранием сердца. «Господи, помоги! Нельзя же, чтобы его план расстроили вот так просто!» Слуга Сафалка сунул ломик в щель между створками. Ролла не стала укреплять дверь, та вела на складское помещение, а не в сокровищницу, поэтому железные пруть и в весистые замки наверняка привлекли бы внимание. Потому слуга справился с дверью довольно быстро. Лорды вошли внутрь. Ролло опермячом кинулся в покои хранителя королевских одежд и поспешил в проход, прорубленный фоксом. Неслышно приотворил дверь и выглянул. На складе было темно, как обычно. Свет фонарей поисковой партии утерялся во мраке. Впрочем, это не помешало людям Сафолка заметить Гая Фокса. Господи, спаси и сохрани, взмолился Ролло. Фокс в плаще и шляпе стоял чуть в стороне, держа в руках фонарь. Похоже, сам Сафулк заметил его только что, во всяком случае, в голосе графа прозвучал испуг. Ты ещё кто такой? Ролы за твоё дыхание. Джон Джонсон Милфорд, ответил Фокс. Его голос не дрожал. Он был солдатом и не раз оказывался в опасности. Вот только вымышленное имя звучало как насмешка. Эх, Зэря он не послушался Фокса и не придумал имя по затейливее. А какого чёрта ты тут делаешь, Джонсон? Мой господин арендует этот склад и соседний с ним покое. — Я тут за сторожами, лорд, когда мой господин отсутствует. — Может, и поверят, — сказал себе Ролла. Он бы поверил. С какой стати Сафолку сомневаться в словах сторожа? — Для какой цели твой господин арендует склад? — Хворост и дрова хранить. Вон, поглядите. Лорды уставились на полейницу у стены с таким видом, словно только что ее обнаружили. — Немного ли дров для одних покоев? — спросил Сафолк. Фокс не стал отвечать на этот вопрос, а Ролла укорил себя за то, что не позаботился заранее о достоверном объяснении. «Кстати, кто твой хозяин?» — не отставал Саффолк. «Томас Перси, милорд!» Лорды зашептались между собой. Они знали, разумеется, что Перси состоит в рядах почетных королевских телохранителей и что среди его родственников хватает католиков. От страха к горлу подкатила тошнота. «Вот он, миг величайшей опасности!» Догадается ли кто-нибудь из поисковой партии заглянуть под хворост?» Ролла вспомнилась, как он сам легкомысленно заверял товарищи, мол, если даже помещение будут обыскивать, порох все равно не найдут. Сейчас и узнаем, прав он или ошибался. Ноги подкашивались. Сафолк отвел Монтигла в сторонку. Двое лордов подошли едва ли не вплотную к той приоткрытой дверце, за которой прятался Ролла. Монтигл возбужденно воскликнул. «Тут замешан граф Нортумберленд!» — Говорите тише, — одернул его Саффолк. — Мы не можем обвинить одного из виднейших пэров королевства в том, что на складе члена его семейства слишком много хвороста. Но нужно что-то делать. Сообщим тайному совету обо всем, что здесь обнаружили. Похоже, Саффолк не стал приказывать своим людям порыться в хворости. Монтигал взял себя в руки. — Вы правы, милорд. Прошу прощения. Просто я очень боюсь, что во всем обвинят меня из-за этого треклятого письма, что принесли в мой дом. Ролло хотелось надеяться, что душевные муки Монтеглу заставят Сафолка забыть о тщательном обыске помещения. Граф похлопал Монтеглу по плечу. Понимаю. Лорды присоединились к остальным. Компания простояла, переговариваясь, а затем покинула склад. Фокс прикрыл за ними скломанную дверь, насколько у него получилось. Ролло выбрался из своего укрытия. "Я всё слышал", сказал он из-за двери. Фокс пристально поглядел на него. Иисус нас уберег. Едва не попались. Два. Дни Маржери сменяли друг друга в пелене отчаяния. Она ощущала себя так, словно почва ушла у нее из-под ног. Когда Нэт оставил дом, она ничего не ела и почти не пила целую неделю. Вставать утром с постели не было ни малейшего смысла. А если она все-таки заставляла себя подняться, то садилась к очагу и тихо плакала, пока не сгущались сумерки и не наступало время снова ложиться в кровать. Она могла бы перебраться, конечно, к своему сыну Роджеру, но тогда ей придется все рассказать. Одна мысль об этом приводила в ужас. Но за два дня до намеченной церемонии в парламенте она сумела избавиться от этого оцепенения чувств. Нед уже поймал Ролла или нет? Состоится ли церемония? Может ли во дворце нат погибнуть ли жертвы заговора. Маджори надела плащи и пошла по стренду к дворцу Уайт-Хол. Внутрь заходить не стала, остановилась неподалёку и два различимые в тусклом свете ноябрьского полудня высматривая своего супруга. Придворные сновали мимо в своих шляпах на меху. Маджори едва стояла на ногах от голода, поэтому ей пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. С реки наползал стелый туман. Однако ее и без того била дрожь. Всем сердцем она желала, чтобы ей не взбредало в голову хранить тайну Рола так долго. Следовало открыть Неду правду много лет назад. Конечно, без размолвки и выяснения отношений все равно бы не обошлось, но сейчас она выбрала самое неудачное время для признания. Нед успел стать важнейшей частью ее жизни, но она попросту не понимала, как дальше жить без него. Наконец он появился, не один, а в компании мужчин в толстых плащах. должно быть члены тайного совета лицо надо было угрюмым возможно ей почудилось однако оказалось что за минувшую неделю он резко постарел лоб избороздили морщины щёки покрывала седающаятина марджери шагнула вперёд нет увидел её из-за стыл она вглядывалась в родное лицо читая чувства мужа сначала он был просто застигнут в расплох потом пришло узнавание а за ним гнев чутьё подсказывало что нет Потчас забыть о ней самой и о том, что она натворила, её появление стало неприятным напоминанием. Неужто ни ужто ни намёка на сострадание, ни тени милосердия. Маджори не стала медлить и задала вопрос, ради которого и пришла. Ты нашёл Рола? Нет, коротко ответил Нет, отвернулся и шагнул за ворота. Маджори поникла. Господи, как же она его любит? Она пошла прочь, не разбирая дороги, и ноги сами привели её на илистый берег Темзы. Поверхность реки пенилась от сильного течения. Сотливая речная вода будто рвалась ввыльцы в море. Маджори подумала, не ступить ли в воду. Уже стемнело, никто её не увидит. Плавать она не умела, никогда не училась, и река оборвёт её жизнь всего через несколько минут. Ходит холодно, придётся справляться с собственным страхом, но потом все беды на пасти останутся позади. Конечно, это грех, смертный грех. Но даже преисподняя не может быть хуже такой вот жизни. И вспомнилась недавно увиденная пьеса. Девушка утопилась, когда ей любовь отверг принц датский, а пара потешных гробовщиков ещё обсуждала, достойна ли она христианского погребения. Речь о Гамлете Уильяма Шекспира, первая постановка которого состоялась предположительно в 1602-1603 году. Если Марджри войдёт в реку, Для неё точно место на кладбище не найдётся. Сильные течения унесут её тело, быть может, до самого моря, и там она опустится на дно или ляжет рядом с моряками, что погибли в схватках с испанской армадой. И кто помолится за упокой её души? Протестанты не верили в силу заупокойных молитв, а католики не молились за самоубийц. Значит, ей суждено покинуть сей мир одинокой и проклятой. Марджори долго стояла у кромки воды, ощущая, как сердце рвется на части, не в силах выбрать между стремлением обрести вечный покой и страхом познать праведный гнев Всевышнего. Потом ей почудилось, будто она видит свою старую тетушку, сестру Джоан. Та шла по грязи, не сгорбленная, как при жизни, а с выпрямленной спиной и без палок. Хотя было темно, Марджори разглядела, что Джоан словно помолодела и улыбается. Храня молчание, призрак взял Марджори за руку и мягко повлек ее прочь от воды, в сторону Уайт-Холла. У дворца она заметила двух молодых мужчин, которые громко над чем-то смеялись. Она обернулась к Джоану спросить, видимо ли та и для них, но Джоан исчезла, и Марджори снова осталась одна. Три. Днём в понедельник, 4 ноября, Ролло сидел рядом с Гэем Фоксом на полу склада и давал Фоксу последние наставления. Ролло достал длинную спичку, вырезанную из гнилушек, которые быстро занимались и хорошо горели. Вручил спичку Фоксу вместе с огнивом, потом взял нож и сделал на спичке несколько отметок на расстоянии ширины своего большого пальца друг от друга. Слушайте внимательно, Фокс. Зажгите огонь. Потом прочтите отче наш не быстро ни медленно, а как обычно в церкви. Фокс черкнул кресалом. Pater noster произнёс он на распев и продолжил читать молитву на латыни. Когда он закончил, спичка догорела почти до первой отметки. Роллы задул пламя. Считайте, сколько раз вам нужно прочесть молитву, чтобы убраться отсюда на безопасное расстояние. Фокс нахмурился. Выйти отсюда, закрыть дверь и спуститься к реке, две молитвы. Забраться в лодку, отвязать веревку, вставить весла в уключенные еще две. Думаю, шесть молитв, чтобы уплыть достаточно далеко от взрыва. Всего получается десять. Тогда нанесите на спичку десять меток». Фокс кивнул. Ролл встал. «Пора доставать порох». Фокс подтащил стол с дыркой, взобрался на него и принялся снимать с бочонка в вязанке хвороста. Он передавал эти вязанки Ролла, не откидывал в сторону, ибо следовало восстановить поленницу на случай повторного обыска. Ролла испытывал странные ощущения. Все это происходило на самом деле. Очень скоро они и вправду убьют короля. Через несколько минут открылся проход к бочонкам с порохом. Ролло прихватил с собой ломик и садовый инструмент, нечто вроде маленькой лопаты. Он снял крышку с первого бочонка и высыпал тёмно-серый порох на пол склада. Лопатой накидал некое подобие дорожки из пороха от пустого бочонка до прочих, по-прежнему полных. Это будет запал. Разумеется, Ролло позаботился выбрать деревянную лопату. Железная могла бы высечь не на роком искру из каменного пола, а тогда, прости, прощай все мечты и надежды. Все естество Ролла будто звенело от предвкушения. Вот порох, вот спичка, а выше расположено зало заседания, где завтра в назначенный день соберутся враги. Взрыв сотрясет устой короны и покончит с английским протестантством. Миг торжества, ради которого он, Ролла Фиджера, трудился последний полвека, чрезвычайно близок. Еще чуть-чуть, и дело всей его жизни будет сделано. Надо положить хворост обратно. Пароховая дорожка должна идти два выглядывать из-под первой визанки. Вдвоём с Фоксом они сложили поленицу заново. Рол довольно оглядел результат трудов и сказал Фоксу: "Этой ночью остальные разъедутся по графствам, чтобы поднять восстание". Фокс кивнул. "Завтра утром, когда убедитесь, что король вошёл в зал у заседаний, поджигайте спичку, втыкайте её в пороховую дорожку и бегите". "Хорошо. Взрыв вы точно услышите с реки". "Хорошо", повторил Фокс. Сдаётся мне этот взрыв услышать и в Париже. 4. В длинной галерее дворца Уайтхолл, всего на расстоянии нескольких минут пешей прогулки от Вестминстер-ярда, было тихо. Однако чётё надо уже давно, как говорится, тризвонила во все колокола. Роберт Сэшел соглашался с тем, что Томасу Перси нельзя доверять, но счёл груду хвороста на складе первого этажа не заслуживающей внимания. Граф Саффолк, беспокоясь о политических последствиях, которым могут привести необоснованные обвинения графа Нортумберленда в измене, анет не сомневался, что заговорщики намерены убить короля и знал того, кто ими руководит. По счастью, король Яков разделял обострённую чутьём надо на опасности. У него была железная кольчуга, которую он часто поддевал под камзол, когда возникала угроза жизни, настоящая или мнимая, и король решил, что наденет эту кольчугу завтра на церемонию открытия. Впрочем, Нэт на том не успокоился. Поздно вечером он попросил у короля разрешения провести повторный обыск здания палаты лордов. Все члены Тайного совета, которые подобно Сафолку, волновавшиеся из-за ненужных политических осложнений, потребовали, чтобы поисковую партию возглавил мировой судья Вестминстера Томас Невет, а предлогом для возобновления поисков стали якобы пропавшее неизвестно куда праздничное облачение короля. Неду было плевать на предлоги, до тех пор, пока он сам участвует в поисках. Прочие взяли фонари, но Нэт предпочел факел, что вызвало неодобрение тех, кто беспокоился о сохранении тайны. «Искать так искать», — заявил он в ответ на упреки. «Если не видишь, куда смотришь, так ничего и не найдешь». Пока они преодолевали короткое расстояние между дворцом Уайт-Холл и Вестминстер-Ярдом в причудливых тенях, что отбрасывали фонари, Нэт размышлял о Марджире. Она занимала все его мысли, даже когда он был поглощен хлопотами по спасению жизни короля. Он по-прежнему злился на нее, но сознавал, что страшно тоскует. Ему претело каждый вечер являться в шумную таверну и спать одному в чужой постели. Хотелось рассказать ей обо всем, послушать, что она скажет в ответ. Он тянулся к ней всем сердцем, всей душой. Даже хорошо, пожалуй, что возникла эта вот суматоха, иначе он совсем отчаялся бы из-за разлуки. Отряд вошел в палату лордов через парадный вход и обыскал с залу заседаний две прилегающие залы — палату принцев и расписанную палату. Увы, нет понятия не имел о том, что именно они ищут. Укрывшуюся в укронном уголке убийцу или припрятанную пушку? «Интересно, как я буду себя чувствовать, — подумалось ему, — если тревогой впрямо кажется ложной. Буду выглядеть полным болваном, зато король останется жив, а все остальное — ерунда». На первом этаже обыскали последовательно подсобные помещения и покои хранителя королевских одежд, взятый в аренду Томасом Перси. Затем вошли на склад через дверь, которую люди графа Сафолка сломали при первом обыске. Над поразился тому, насколько просторен оказывается этот склад. Впрочем, всё выглядело именно так, как описывал Сафолк, даже сторож в плаще и шляпе торчал у двери. "Вы верно, Джонсон", справился Нэт. "К вашему слугам, сер", Нэт нахмурился. В облике этого Джонсона угадывалось нечто знакомое. Мы с вами раньше не встречались? Никак нет, сер. Нет не готов был поверить на слово, но в неверном свете фонарей и факела лица сторожа было толком не разглядеть. Он повернулся к поленнице. Сколько тут дров и хвороста. Неужто Томас Перси замышляет поджог? Эта куча быстро подпалит деревянный потолок склада, который, похоже, служит полом для зала заседаний наверху. Нет, Для убийства этот способ слишком уж ненадежен. Кто-то наверняка учует запах дыма, и королевскую семью выведут из зала задолго до того, как дворец горит. Чтобы представлять полноценную угрозу, огонь должен распространяться очень быстро. Нужны смола и скипидар. Вот тогда здание мгновенно вспыхнет. От пола до крыши и никто не спасется. Однако, сколько не приглядывался и не принюхивался, Нед не находил следов смолы и скипидара. Он шагнул ближе к поленецу и услышал, как Джонсон что-то недовольно буркнул — Нэтт обернулся и уставился на сторожа. «В чем дело?» «Прошу простить, сэр, но этот ваш факел искрами так и сыплет. Не хотелось бы подпалить деревяшки. Какой-то он чрезмерно боязливый. «Если дерево загорится, мы тут же затопчем огонь», — сказал Нэтт, и снова шагнул вперед. Дрова и хворост сложили чрезвычайно ровно, как по ниточке. В глубине памяти надо шевельнулось какое-то воспоминание. Он определённо уже видел нечто похожее давным-давно, но вот где, когда и при каких обстоятельствах. Стоял точно так же в тёмном помещении и смотрел на груду чего-то. Чего? Память упорно не желала просыпаться. На это отвернулся от паленницы и увидел, что прочие молча наблюдают за ним. решили верно, что он спятил. Ну и ладно. Он пригляделся к сторожу, нанятому персией, заметил, что тот обут в сапоги со шпорами. Куда-то собрались, Джонсон? Не как не цар? Тогда к чему вам шпоры? С утра ездил верхом. Хм. Ваши сапоги слишком чистые для человека, который ездил верхом по ноябрьской грязи. Не дожидаясь ответа, Нэт вновь развернулся лицом к груде хвороста. По близости стоял старый стол с дырой в столешнице. Кто-то явно забирался на этот стол, чтобы уложить ровнее верхние визанки. И тут он вспомнил жуткая ночь в Париже, резня гугенотов, Варфоломеевская ночь. Они с Сильви укрылись на складе на Рю де Мюр, где она хранила запрещённые книги, которыми торговала Они прислушивались к доносившимся снаружи звукам: хриплым возгласам дерущихся мужчин, воплям раненых, грохоту выстрелов и безумному многоголосому перезвону церковных колоколов. На том складе, при свете фонаря, Нэт увидел ряды бочонков, что занимали пространство от пола до потолка, от стены до стены. Но если отодвинуть нужные бочонки, за ними находилось хранилище протестантских книг. "Бух ты мой!" произнёс Нэт негромко. Он передал факел одному из спутников и залез на стол, постаравшись не угодить ногой в дыру. Утвердившись на столешнице, протянул руку и снял верхнюю визанку с вороста, кинул ту на землю и потянулся за следующей. Услышав за спиной шум, и обернулся. Джон Джонсон стремительно убегал. Мэтт окликнул своих спутников, но те и сами заметили неладное. Один из них, Эдмунд Даблдей, кинулся в погоню за беглецом. Джонсон добежал до дальней стены и распахнул дверцу, которую никто прежде не углядел. В этот миг Даблдей прыгнул. Он врезался в Джонсона, и оба рухнули на пол. Джонсон попытался подняться, но Даблдей схватил его за ногу. Джонсон пнул противника в лицо. Поздно. Их успели окружить другие. Джонсона, который все норовил вскочить и удрать, бесцеремонно швырнули на земь. Кто-то сел на него сверху, второй заломил ему руку, а третий уселся на ноги. Сторож перестал сопротивляться. Насле со стола, пересек помещение и присмотрелся к мужчине, лицо которого теперь было отчетливо видно в свете нескольких фонарей. Я вас узнал. Вы же Гай Фокс. Идите к дьяволу, прорычал Фокс. Свижите ему руки за спиной, велел Нэт, и ноги тоже, чтобы мог ходить, но не мог убежать. Веревки нет, пожаловался кто-то. Снимите с него штаны и разрежьте. — В любом случае, мужчина без штанов далеко не убежит. — Так, а теперь за дело. Что-то ведь заставило мнимого Джонсона выдать себя. — Чего вы испугались? — спросил Нед задумчиво. — Ответа не было. Да он и не ждал от Фокса каких-либо слов. — Он побежал, когда я стал снимать вторую вязанку, — сказал себе Нед. — Почему? — Проверьте его карманы, — попросил он. Дабл Дэй опустился на колени рядом с Фоксом, деловито того обыскал. На лице Д.Д. уже начал раздуваться синяк от удара, но сам молодой человек, похоже, более не замечал. Из плаща немого Джонсона достали огниво и длинную спичку из гнилой древесины. Значит, он должен был что-то поджечь. На спичке отмечено, как если бы для отчёта времени, возможно, чтобы поджигатель знал, сколько у него в запасе до до чего. Нет посмотрел на груду хвороста и дров. Потом на человека, державшего в руках факел, и ужаснулся пришедшей в голову мысли. Пожалуйста, унесите отсюда мой факел и потушите его, попросил он, стараясь не сорваться на крик, прямо сейчас. Человек с факелом не стал задавать вопросов или спорить. Над услышал от двери шипение: "Это факел окунули в воду, должно быть в ближайшую поилку для лошадей". Я облегчённо вздохнул. Темноту на складе едва разгонял свет фонарей в руках других членов поисковой партии. А теперь давайте посмотрим, скрывается ли под хворостом то, о чём я подумал. Те, кто был помоложе, принялись снимать вежанки. Почти сразу Мэт разглядел на полу тёмно-серую дорожку, что лишь немного отличалась цветом от каменных плит. Неужели порох? Он содрогнулся, сообразив, насколько близко подошёл к этому месту со своим сыплющим огненной искры факелом в руках. Неудивительно, что мимми Джонсон так перепугался. За вижанками Хвороста обнаружилось свободное пространство в точности, как на складе Сильви, но тут прятали вовсе не библи, а бочонки, десятки бочонков. Один опрокинули, явно нарочно, и порох из него высыпался на пол. Нет поднял фонарь повыше и что называется, обмолл. Он насчитал не меньше 30 бочонков разного размера. Этого количества пороха хватило бы сравнять палату лордов с землёй и убить всех, кто окажется внутри вмиг взрыва, включая некоего Неда Уилерда. Он сам изумился тому, какую злобу вызвало у него намерение Рола Фиджеральда убить его за одно с королевской семьёй членами тайного совета и большинством членов парламента. И Нет не был одинок в своих чувствах. "Даблдей" прохрипел. "Они хотели убить нас всех". Другие его поддержали. Один из тех, кто стоял рядом с Фоксом, пнул того между ног. Фокс взвыл от боли. Над понимал, какие мысли их обуревают, но поспешил остановить насилие. Он нам нужен живым. От кого ещё мы узнаем имена всех заговорщиков? "Жаль", проговорил кто-то. "Я бы забил его до смерти прямо тут". "Он свою получит", ответил Нэт. Через несколько часов Его растянут на дыбе, он будет страдать и вопить, а потом выдаст всех своих подельников. А когда это случится, его повесят, выпотрошат и четвертуют. Над посмотрел на человека, распростёртого на полу. Разве это недостаточное наказание? тихо спросил он.